Я была счастлива, просто и без затей, после стольких лет в одиночестве, когда думала, что уже и не встречу никого, не смогу полюбить, а в груди занозой сидела мысль, что однажды всё закончится, что Кер исчезнет из нашей с полей жизни, провалится стихийно обратно в свой мир или вспомнит всё и сам сумеет вернуться туда, где его дом, сможет ли взять нас с собой? Я не знала, Мы с Полинкой уже все обсудили наедине и были готовы пойти за ним, если позовет. А вот вариант, чтобы он остался тут навсегда, перестали рассматривать, когда у нашего попаданца начали вдруг расти рога. Он сам был этим озадачен. А уж мы-то как. И это его магия. Он постоянно пытался колдовать. Не получалось. Говорил что-то про пустой резерв и про заблокированные потоки, проскудное энергополе земли. Полина видела что-то недоступное моему зрению, может потому, что она ребёнок и непоколебимо верит в чудеса, или просто более восприимчива, ведь магического дара у неё быть не должно. Она стопроцентный человек, как я, мои родители и мои прабабушки и прадедушки. Но тем не менее Кер её чему-то учил, как шевелить пальцами и складывать их в фигуры. Фигуле, как называла их Полинка, сначала он мучительно вспоминал что-то, а потом показывал ей. Ни у неё, ни у него не получалось того результата, что они задумывали, но какие-то движения чего-то невидимого мне, они оба отслеживали. Закончилась зима, невероятно снежная и морозная, вообще не припомню таких ни разу за свою жизнь. Наступил март. Морозы потихоньку стали отступать, сменяясь оттепелью. Плакали тогда сосульки на крышах, а дворники разгребали грязный городской снег и матерились. Пришла Масленица, мы с удовольствием всю неделю ели блины с разными начинками. Поля вообще блинная душа. Керу тоже пришлись по душе румяные тонкие кружевные лепёшки. Гуляли в парке, смотрели на гуляния и на то, как сожгли чучело зимы. прощаясь с ней до следующего года. Но зима не торопилась отступать. Как говорится в пословице: "Пришёл морок, надевай сто порток". Вот и в этот раз март решил на прощание устроить настоящую снежную бурю. Мило так же, как накануне Нового года, снег валил, словно торопясь высыпать все свои запасы. А осталось много. Овновь сугробы, вновь вьюга и метель. Кер, я за Полиной, нужно забрать её из садика. Вместе пойдём. Тут же отложил он планшет и встал. Я бы и один сходил, если бы не ваши требования. Но у тебя же нет паспорта, в очередной раз пояснила я. А значит, я не могу указать тебя в заявлении. Кто ещё имеет право забирать ребёнка из садика? Тебе её не отдадут. Домой Керу пришлось нас буквально буксировать. Ветер практически сбивал с ног. Полина Укутанная до самых бровей шарфом, чуть ли не весело на руке нашего инопришельца, я тоже вцепилась, чтобы не падать. А он пёр напролом, сквозь бурю и мглу, и тащил нас домой. Света представления какое-то прямо случилось. Наконец, мы добрались до нашего дома. Стоя под козырьком, я принялась искать связку ключей. Полина начала прыгать и стряхивать с себя снег. Она же первая и заметила что-то странное. Ой, мам, дядя Кер, что это? Сейчас, Поля, замрите, вдруг скомандовал мужчина и толкнул дочку ко мне. Ира, держи её. Что происходит? Я перестала копаться закоченевшими руками в рюкзаке и посмотрела туда, куда с открытым ртом указывала Поля. А из снежной пурги к нам шли снеговики. Я ошакнула от этого зрелища. Брежу, что ли, перемёрзла. Ма, они живые! оболдела протянула Полина. Говоришь, в твоём мире снеговики оживают только в детских сказках? огглянулся на Наскер. Его лицо стало жёстким. Он расстегнул молнию на куртке и быстро поискав глазами что-нибудь поблизости, вдруг схватил лопату для чистки снега. Дворники так замучились за эту зиму, нон-стоп чистить тротуары, что уже даже перестали прятать свой инвентарь. Ира, Поля, я люблю вас, девочки, уходите. Кер, нет, закричала я, когда он с лопатой наперевес двинулся к ожившим снеговикам. Дядя Кер, нет, не ходи, завизжала Полина. Ещё с пару минут мы о столбинев В ступоре смотрели, как мужчина пытается остановить живые снежные фигуры, как они окружают его, а потом вдруг полыхнуло с северным сиянием, и все исчезли, и снеговики, и наш инопришеленец. Лишь остались на снегу груда одежды, обувь и лопата. Он угодил в наш мир обнаженным и перенесся отсюда тоже без одежды. «Кер! Кер!» Кажется, я кричала и плакала, сидя на снегу и прижимая к себе шарф, который еще пах одеколоном, который я же и подарила своему любимому мужчине. — Мам, мам, мам, мам! — монотонно бубнила дочка. — Ну, мам, пойдем, не сиди так! — Что? — перевела я на нее взгляд. — Мам, пойдем, тебя со всем снегом уже замело! — она шмыгнула носом и вытерла слезы. И я замёрзла. Тело совсем застыло и не слушалось. Я с трудом поднялась на ноги, собрала валяющиеся на снегу вещи, вложила в куртку и свернула. Полина Хмурова взяла за шнурки два мужских ботинка и повела к лак подъезду. Мы молча вошли в квартиру, не говоря друг другу ни слова, положили мужскую одежду в коридоре, разделись, выпили я чаю, а она какао. а потом сидели в комнате и плакали, обнявшись. Тоже в полной тишине. Будто боялись что-то сказать. Я так страшилась дня, когда могу потерять Кера, и этот день пришёл. Стукнутый в голову и на пришеленец угодил к нам в день зимнего солнцестояния и покинул нас в день солнцестояния весеннего. Вот и всё. Кончилась моя зимняя сказка. «Мам!» хлюпая носом, пробормотала на конец поля. — Я больше никогда не буду лепить снеговиков. Они злые. Они отобрали у нас дядю Кера. Я всхлипнула и поцеловала ее в растрепанную макушку. — Больше никаких снеговиков. И снежных баб тоже. Я им не доверяю теперь. — Хорошо.